Глава десятая. Милана. растирая лицо руками, стараясь прийти в себя, но получается скверно. «Господи, за что мне все это? Неужели тебе мало того, что и так случилось? Неужели еще не все плохое, что могло случиться, случилось? Я осталась одна в этом мире. Только подруга хоть как-то удерживает, и все. Больше смыслов нет. Мил, поезжай домой». Голос подруги заставляет вздрогнуть, а теплые ладошки, что касаются плеч, почему-то не греют. «Тебе нужен отдых. Срочный». «Нет. Мне лучше среди людей». Уверена. Смахивая слезы с глаз, киваю, потому что не могу говорить. Боюсь сорваться в истерику. Меня выворачивает наизнанку. Такое ощущение, что все жилы выкручивают. Так больно. Но еще больше болит душа. Муж, похоже, сошел с ума. Незнакомец требует непонятно ничего. «Ну хорошо. Если что, можешь пару дней дома посидеть». Снова киваю, после чего лето уходит. Чувствую себя очень неловко, получая столько помощи. Безвозмездной помощи. Живу в ее квартире. Устроилась в ее ресторан. Она меня защищает. А что я? Только новых проблем подкидываю. Хасан, если захочет, растопчет ее. Да даже охранник, который приставлен к подруге, из его штата явно пошел против хозяина. Мне остается только надеяться, что у мужчины не будет проблем. Нет, не могу об этом думать. Я обязательно верну. Все. С процентами. Не знаю как, но верну. Буду работать за троих, найду подработку. Не знаю, что еще, но отблагодарю ее за доброту. Адамир? Надо просто забыть его. отвадить Он помнит красотку, значит, мне нужно стать тенью. Хотя я и так на нее похожа. Остаток дня для меня прошел как в тумане. В квартиру подруги вернулась выжатая, как лимон, и поплелась в ванную. Ноги словно свинцом налились. шаркую босыми ногами по паркету, как старушка. Плевать. Больше не нужно держать маску. Ни перед кем. Скидываю одежду и вступаю в душевую кабину, подставляя лицо теплым струем. За окном невыносимая жара, но мне холодно. Настраиваю воду, делая еще теплее. Но кажется, что она становится холоднее. Все тело трясёт как будто в лихорадке обнимая плечи руками, защищаясь от невидимой угрозы. Только не получается. Перед глазами сообщение мужа. «Не вернусь». Сломает бегалку. «Уже сломал, только не ее». «Не понимаю его. У него ведь есть сестра. Что ему от меня нужно?» «Заявление на развод оформлено. Только имущество разделить. Детей нет. Нас ничего не связывает. Ничего и никто». Даже сквозь удары воды по лицу чувствую, как из глаз брызнули слезы. Мой малыш, его больше нет. Нет, нет. Почему? Почему ей все, а у меня все под откос? Кричу в никуда, потому что больно. Грудь рвет на кусочки, кажется, словно там что-то взорвалось. Вместе с криком наружу прорвалось что-то темное и страшное, что копилось столько времени. Неужели я не заслужила счастья? Падаю на дно кабинки, прижав коленки к груди, начинаю шататься из стороны в сторону, обняв себя руками. Почему? Уже не кричу, только шепчу. Самой себе шепчу. Жалкая Мила, всегда такой была и такой останусь. Девчонка, которая вышла замуж за того, кто первый позвал. Всю жизнь удобная. Для родителей, сестры, одноклассников, друзей. Для всех. И только Кир ничего не просил. Не ставил жестких условий. Тогда он был для меня как глоток свежего воздуха. Такой понимающий, подстраивающийся, идеальный. С кем было сравнивать? С одногруппниками, которые хотели всего и сразу, которым было удобно то время, когда я обязана была быть дома, хотя сестру не контролировали. До сих пор помню тот скандал, когда Кирилл пришел к нам в гости познакомиться, вернее, когда за парнем закрылась дверь. Карина устроила такую истерику, ужас просто. Родители назвали нахалкой, подлой гадюкой и много кем еще. В тот день я впервые позвонила мужу сама. Плакала. И он предложил жить вместе. Знать бы, что из этого выйдет. Бежала бы, как от огня. Сейчас бы было не так больно. Не знаю, сколько просидела под горячими струями, но вышла, когда тело стало неметь от одной позы. Как только встала, каждая клеточка претерпела микровзрыв. Неприятные колики прошлись от кончиков волос до кончиков пальцев. Бр. Нервно, передернув плечами, быстро ополоснулась и, укутавшись в полотенце, вышла из ванной. Вода стекает по мокрым волосам, капая на паркет. И впервые за много лет я не боюсь оставить на полу мокрые следы. Никто не будет отчитывать, что что-то не так блестит. Или где-то скопилась пыль, потому что плохо, и температура не сбивается несколько дней. Дзынь-дзынь! Дзынь-дзынь! Телефон в коридоре настойчиво трезвонит, а на телефоне имя мужа. Понял, что не вернусь. Теперь будет обрывать трубку. Проще ответить. Мне ведь тогда не придется с ним встречаться. Верно? Да, верно. Все, что захочет, выкричит сейчас. Нервно провожу по экрану, включая громкую связь. «Ты где шатаешься, Милана? Почему ко мне пришел какой-то мужик и сует заявление на развод и заявление о твоем увольнении? Совсем обнаглел уже? Я не дам тебе развод. Приползешь домой и пожалеешь». Ты уже все подписал. Мне что? Да плевать мне на эти подписи. Я узнавал, так просто нас не разведут. А я сделаю все, чтобы ты вернулась домой. Ты моя жена, и так будет всегда. Кричит так, что даже положив гаджет на столик, вздрагивает удары ладони о стол на том конце провода. Что-то надламливое внутри заставляет прорезаться голос. Не будет, Кирилл. Я ухожу. У тебя есть Карина. Она ждет ребенка. Вы живете вместе. Куда ты меня зовешь? Быть третьей вашей идиллии? «Мила, ты вообще что ли умом повредилась? Я улетал срочно по делам, у нас проблемы с поставщиками. Вернулся домой, а там пусто. Только полоумная сестрица твоего порога появилась через пару часов после приезда. Ты что, так себя накрутила, что ушла из дома, потому что тебе что-то там показалось?» И столько насмешки в голос вложил, что я сама себе на мгновение показалась глупой девчонкой в период буйства гормонов. Но черт, мне ничего не показалось. «Что-то?» показалось? Да ты изменил мне с сестрой. Я до сих пор, закрывая глаза, вижу картину, как она из нашей спальни выходит. Мне в кошмарах снится тот вечер, когда жизнь пошла кувырком. Все рухнуло в тот день, Кирилл. Ничего не исправить. Как ты не поймешь? Вернись домой. Немедленно. У нас сделка горит. Слияние. Проблемы с запчастями. Еще ты мне нервы не трепала. Ну, гульнул немного на стороне. Ничего страшного. Ты даже не замечала, а мне нужно было как-то снимать стресс. Просто разрядиться, не думая, что в очередной раз все мимо и жена с дефектом. Вот и все. Все мужики ходят на сторону. Переживешь. С дефектом? Больше ничего не слышу. Он что-то бубнит, а мне все равно. Вот какая я. Дефектная. Теперь да. Да, больше я никогда не смогу забеременеть. Доволен? Все из-за тебя и твоего похода на сторону. Не тебе меня обвинять. Кричу на него сквозь слезы, срывая голос. «Ненавижу тебя, слышишь? Забудь меня, забудь! Не смей появляться на глаза, иначе клянусь! Не знаю, что с тобой сделаю!» «Милана!» «Не могу больше!» Скидываю вызов и заваливаюсь на кожаный диван, прижимая подушку к груди. «Ничего страшного?» «Я с дефектом!» «Как же это больно!» «Да что же это?» «И Карина!» «Как она могла снова обмануть?» «А я появилась!» Дурочка. Никчемный. Правда, с дефектом. Как же мы стоим друг друга. Хасан. Как же хочется к нему. Но мне нельзя. Он женат, а я не сестра. Он оступился, но я не дам ему упасть в эту пропасть. Не со мной уж точно. Не хочу быть причиной чьих-то слез. Но так хочется к нему. На минутку. Теленьк. Тянуть к телефону и боюсь читать. А надо. Вдруг это лето. Но нет. Номер неизвестный. Неизвестный. Мы не договорили. Послезавтра в ресторане Магнолия в 7 вечера. Нужно поговорить. Да, <смех> Смеюсь сама собой. Вспомни, как говорится, он и явится. Я. Для вас я каждый вечер занята. Уделите это время семье. Набираю и стираю сообщение. Прости, так правильно. Шепчу в пустоту и чувствую, как дыра в груди становится все больше и больше.